Глава четвертая. Моего лучшего друга звали Стефан, Стефан Лежандр. Мы знали друг друга с детства, практически вместе выросли, почти как два брата. У нас была дружба на всю жизнь. Стефан блестяще окончил медицинский факультет и стал врачом общей практики. Он был очень в себе уверен и хорош собой, считал себя выше других и не привык ни в чем сомневаться, особенно в собственной неотразимости. Дурак. Но этот дурак был моим другом. Однажды вечером он мне позвонил в полной панике. За три дня до того он прописал одной из своих пациенток лекарство, которое и по составу, и по дозировке было противопоказано беременным, а она была на третьем месяце. Он забыл задать ей вопрос о беременности, а она действовала по логике слепого доверия. Если доктор прописал это лекарство, значит, его надо принимать. В результате через два дня она потеряла ребенка. Ее гинеколог сразу понял, что между выкидышем и лекарством существует связь, и позвонил Стефану. Тот запаниковал и стал отрицать, что прописал такую дозировку, и твердить, что дозировка, которую он указал, была не опасна для плода. Тон разговора накалялся, посыпались угрозы, заявление в полицию, возмещение ущерба и все такое прочее. Стефан вдруг резко положил трубку, и я понял, что он очень растерян на грани паники. Наверное, он уже чувствовал себя виновным в тяжелом служебном преступлении и прикидывал, каков будет приговор и санкции. С него могли потребовать крупную сумму возмещения ущерба, могли отстранить от медицинской практики или даже посадить в тюрьму. На несколько секунд Сильвен замолчал, кусая себе нижнюю губу потом продолжил он объяснил мне что единственное что ему могут инкриминировать это рецепт и я как дурак спросил что же значит нет рецепта нет доказательства он подтвердил все очень просто рецепт достаточно изъять и заменить на другой с другой дозировкой достаточно легче сказать чем сделать а копия Стефан меня заверил, что это он возьмет на себя. По адресу пациентки я определил те аптеки, где она могла купить лекарства. Их оказалось две. Сначала я отправился в ту, что располагалось возле самого ее дома. Что мне надо там сделать, я себе не представлял. Но время поджимало. Если уж этот проклятый рецепт и есть единственное доказательство вины Стефана... то можно поспорить, что на него и дальше будет все завязано. А может, уже поздно что-либо предпринимать. И я решил просто импровизировать. Стоя в очереди, я наблюдал за аптекаршей, отмечая каждый ее жест, каждое действие. Вот она берет протянутый ей рецепт у клиента, стоящего передо мной, дает ему лекарство и прячет рецепт в ящик. Подошла моя очередь. Я придумал, что у меня болит горло, и спросил, что бы она мне посоветовала. Она посоветовала сходить к врачу, а я разозлился и высказал ей в лицо все, что думаю о врачах. «Все они шарлатаны, вы приходите с болью в горле, а они обнаруживают у вас рак простаты». Она в ответ рассмеялась, и я заметил, что она очень хорошенькая, когда смеется. Она дала мне спрей от ангины, я расплатился и ушел сильвен вздохнул повел плечами и продолжал приближался час закрытия аптеки я пошел ва банк и вернулся сказав при этом аптекарше, что горло уже гораздо лучше но теперь меня мучает желание пригласить ее выпить аперитив в ближайшем баре она заколебалась и пыталась отшутиться но я сказал Только аперитив. Тогда она посоветовала мне на аперитив пригласить кого-нибудь из друзей. Я рассердился и высказал ей в лицо все, что думаю о своих приятелях. Все они прохиндеи. Их угощаешь аперитивом, а они напрашиваются на ужин. Она снова рассмеялась, и я опять подумал, что она очень хороша, когда смеется. Снова молчание. Сожаление. А может, вгрузение совести? Давид спросил, что было дальше. Ей удалось вытащить рецепт. Сильвен кивнул. Удалось. Пока она переодевалась и забирала вещи в подсобке. Перед тем, как туда отправиться, она сказала, что вернется через минуту. Я даже подумать не успел, как оказался за стойкой и принялся рыться в ящике. Все произошло очень быстро. Я помнил про минуту. и считал до 60. На счете шестьдесят я решил сдаться. Была слишком рискованно. И потом, разве я мог быть уверен, что это та самая аптека? Однако шанс у меня оставался, и удача мне улыбнулась. Я быстро нашел рецепт. Они были разложены по датам, и я сразу узнал почерк Стефана. С собой у меня был другой, с новой дозировкой, который он заново выписал. У меня еще хватило присутствия духа положить его на место в ящик, стоявший на стойке возле кассы. Я сразу привел все в порядок, и меня никто не увидел и не услышал. Тем временем Стефан отправился к пациентке, чтобы навестить ее, поговорить и попытаться понять, что же все-таки произошло, и подменить копию рецепта. Бедная женщина была так растеряна, что мало что понимала. Он устроил целый спектакль, и она попалась в эти сети. Когда Стефан вышел из ее дома, никаких улик против него не существовало. А потом? Сильвен снова помолчал. Чувствовалось, что на душе у него тяжело, а слова, которые он произносит, хоть и касаются событий пятилетней давности, все так же опустошительный, как сильный яд. За серьезную профессиональную провинность осудили аптекаршу. Рецепт снимал вину со Стефана, но получалось, что это она продала пациентке лекарства, не соответствующие рецепту по дозировке. Проблема заключалась еще в том, что я продолжал с ней видеться. Она нравилась мне все больше и больше. Я влюбился. Влюбился по-настоящему. Меня затянуло в какой-то дьявольский вихрь. Поначалу я даже не задумывался о последствиях, к которым может привести мой поступок. Но когда я понял, в какую скверную историю ее втянул, то попытался убедить Стефана взять ответственность на себя. Как следовало ожидать, этот негодяй не пожелал портить себе репутацию. Я пригрозил ему, что все расскажу. И, клянусь, мне было плевать, что тоже окажусь замешан в этом деле. Я был готов заплатить, но знал, что в этом случае ее потеряю. А для меня было бы невыносимо потерять женщину своей жизни. И с течением времени все меньше становилась возможность все ей рассказать. Сильвен умолк, задыхаясь от нахлынувших чувств. который вызвал к жизни и увеличил выпитый алкоголь. «Так что все-таки произошло?» Тихо спросил Давид, положив руку на плечо друга. Прошло несколько секунд, прежде чем Сильвен смог ответить. «Я же тебе сказал. Ее осудили за профессиональную оплошность, заставили выплатить сумму ущерба пациентке и лишили лицензии. Фактически она потеряла все. А ты? Ты-то что сделал? Я остался с ней и помог ей справиться с этим испытанием. Я одолжил ей денег на оплату ущерба, а потом отказался от возврата долга. Мы поженились. Она окончила курсы садоводов. Прошло время. Карьера у нее пошла в гору, мы переехали в другой город и обосновались здесь. Хуже всего то, что она мне безгранично благодарна. Иногда она говорит, что вся эта история с судебным процессом, хотя и была достаточно жестокой, и она так и не поняла, что произошло, привела к тому, что ее теперешняя жизнь нравится ей гораздо больше, чем та прежняя. Голос Сильвена прервался. Он старался побороть рыдания, которые сжимали горло. «Ясно одно. Я перед ней в долгу», — сказал он, справившись с эмоциями. «И вряд ли когда-нибудь смогу его оплатить. Что бы я ни сделал, она может просить о чем угодно, абсолютно обо всем». Давид грустно улыбнулся. «А твой приятель Стефан?» — спросил он. Сильвен покачал головой и ответил. «Он окончательно сжег все мосты. Судьба каждого из нас в руках другого. Он может разрушить мою жизнь, я могу уничтожить его. Теперь мы стали роком друг для друга». «А Тифен? Она так ничего и не узнала?» Если мы до сих пор вместе, значит, не узнала. И ты совершенно искренне считаешь, что она бросит тебя, если узнает. Сильвен пристально посмотрел на Давида измученными глазами. Я уверен, что она меня бросит, запретит видеться с сыном и остаток своей жизни посвятит тому, чтобы разрушить мою. Давид поморщился, давая понять, что страхи друга преувеличены. А Сильвен тут же отреагировал на гримасу, и тон его был тверд и безжалостен. «А как бы ты поступил на моем месте?» Вместо ответа Давид попытался составить в уме общую картину услышанного, но достаточно быстро пришел к тем же выводам, вернее, то же самое подумал о последствиях. Сильвена его молчаливое согласие повергло в глубокое отчаяние. На этот раз надолго замолчали оба. Если рассказ друга вышиб весь хмель из головы Давида, то Сильвен, наоборот, все больше пьянел. Давид это понял и решил, что вечеру ужасающих признаний пора положить конец. Он встал и, обогнув столик, взял друга за талию. Обнял за плечи и повел к машине. Едва они уселись и пристегнули ремни, он все-таки нарушил молчание, не сумев скрыть горечи. «Почему ты мне все это рассказал?» Сильвен пожал плечами, словно вся эта история его не касалась. «Может, чтобы рискнуть попросить кого-то другого рассказать ей все?» Я сам уже пытался, но не смог. Давид раздраженно хмыкнул, вставил ключ в зажигание и повернулся к Сильвену. «Извини, старик, но не надо рассчитывать на меня в этой истории. Если хочешь, чтобы она узнала, ты должен сам ей все рассказать». На следующий день после этой странной вечеринки, где счастье граничило с драмой, Давид выходил из дома, чтобы отправиться на работу. На пороге его окликнул Сильвен. «У тебя найдется минутка для чашечки кофе?» Давид поколебался, взглянул на часы, но зашел в дом к соседу. Разговор сразу зашел о вчерашнем вечере. «Я должен извиниться за вчерашнее», — начал Сильвен. «Я... я был пьян и не рассчитал...» До каких границ имею право посвятить тебя в эту скверную историю?» «Забей!» — успокоил его Давид с понимающей улыбкой. «Мы оба вчера перехватили, а когда перехватишь, то дуреешь. И не только когда перехватишь». Тихо пробормотал Сильвен. Давид снова улыбнулся. «Что касается того, что я тебе сказал в машине, начал Сильвен на этот раз громко. Пожалуйста, не бери в голову. Ты о чем? Обещай, что никогда ей ничего не расскажешь. Все должно остаться между нами. Я и сам не знаю, зачем тебе это рассказал. Несомненно, и рождение Максима, и алкоголь всколыхнули эту историю. Мне просто надо было выговориться. Я всю ночь не спал и... Я же сказал, перебил его Давид. что не собираюсь вмешиваться в эту историю. Ведь мы друзья, правда?» Сильвен не выдержал и усмехнулся. «Ну да, когда я в последний раз обзавелся другом, это плохо кончилось. Послушай, Сильвен, я бы и правда предпочел ничего не знать, но дело сделано, и давай не будем больше об этом, договорились?» Сильвен покачал головой. «А Летиция?» «Что летится? «Ты ей...» «Да, конечно же, нет!» «Спасибо». Медицинская карта. 6-7 месяцев. Когда ваш ребенок начал перекладывать игрушку из руки в руку? 4,5 месяца. С какого возраста ваш ребенок пытается сесть с вашей помощью? С 5 месяцев. Поворачивает ли он голову, чтобы определить, откуда раздается звук? Да. Когда дети устают, они это показывают. Каковы признаки усталости у вашего ребенка? М беспокоится и плачет по малейшему поводу. Первые дни в яслях. 6 месяцев. Небольшой насморк, легкий кашель, по пять редких покашливаний. Отметки врача. Вес 9 килограмм, 580 грамм. Рост — 74,5 сантиметра. Стоматомикоз. Рекомендуется. Докторин-гель 4 раза в день после еды. Легкий насморк. Повыше поднимать голову в кроватке. Промывать нос детским назальным спреем «Физиомер». Детский називин по одной капле в каждую ноздрю по 3 раза в день. Максимум 5 дней.